противоречивые чувства охватили нас. Хотелось побыть и здесь до конца отпуска, тем более что уважатый Корчаганов уже выздоравливал. Хорошо было поехать и в Таджикистан, хотя и грустно покидать город, где прошло всё детство. И было как-то неспокойно и радостно. Чувствовалось, что вот она жизнь разворачивается и раскидывается всеми своими дорогами давно ли дядя попаха дядину саблю за печкой мать скворостиной давно ли пионер отряд сама пионерка потом совпартшкола и вдруг год два и сразу уже ей 19 Ей показалось, что в комнате душно. И натянув сетку, она распахнула Настеше окно. Обернувшись, она увидела, что Алька всё ещё не спит, а лежит с открытыми и вовсе не сонными глазами. "Ты что? Спи, малыш", накинулась на него Нак. Алько выбнулся и привстал. А мы сегодня с папой на высокую гору лазили. Он лес меня тащил. Высокоза тащил. Ничего не видно, только одно море и море. Я его спрашиваю: "Папа, а в какой стране та сторона, где была наша мамка?" Он подумал и показал. Вон. В той. Я смотрел, смотрел, Всё равно только одно море. Я спросил, а где та сторона, в которой сидит в терме Владикины Влада? Он подумал и показал: "Он в той". "Чудно, правда, Натка?" "Что же, чудно, Альк. Ни в той стороне, ни в другой стороне", протяжно сказала Лялька. "Повсюду Помнишь, как в нашей сказке Натка жила, подождал он. Папа у меня русский, мама румынская, а я какой? Ну? Угадай. А ты? Ты советский. Спи, Альк, спи, быстро заговорила Натка, потому что глаза у Альки что-то уж очень ярко заблестели. Но Альки не спалось. Она присела к нему на кровать, закутла его в одеяло и взяла его на руки. Спи, Альк. Хочешь, я тебе песенку спою? Он прикорнул к ней, притих, задремал, а она вполголоса пела ему простую, баюкающую песенку, ту самую, которую пела ей мать, ещё в очень глубоком, почти позабытом детстве. Плыл кораблик голубой,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 Радостно сказал Алько: А я всё-таки свою маму один раз видел. Долго видел. Целую неделю. Где? Несиджавшись, быстро спросила Натка. Алько подумал, помолчал, потом решительно качнул головой: нет, не скажу. Это наше с папкой тоже военные тайны. Он рассмеялся, уткнулся к ней в плечо и потом уже совсем засыпая тихонько предупредил: "Смотри, и ты не говори никому тоже". После обеда в лагерь приехал Дягилев получать из склада болты и гвозди. Сергей приказал, чтобы после приёмки Дягилев крикнул его, тогда они поедут к озеру вместе. Лагерный тир был расположен у берега, как раз по пути пониже шоссейной дороги. Сергей завернул к тиру, только что окончился послеобеденный отдых, и поэтому ребят в тире было немного, человек 8. Среди них были Владик и Иоська. Сергей стоял поодаль, наблюдая за Владиком, когда Владик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 Я обрачиваясь к Ёски, спокойно сказал Ладик: Бьюсь обо что хочешь, что тебе не взять и 30. 30 выебью. Поколебавшись, решил Ёски: Ого. Ну, попробуй. Ёски виновато взглянул на товарища и взял винтовку. Приготавливался он к выстрелу,дольше целился, медленней и Перезаряжая после выстрела, он глотал слюну, точно у него пересыхало горло. И всё-таки 30 очков он выпил. В это время к Сергею подошёл Дягелев. "Дурная голова", с досадой сказал он, постукивая себя пальцем по лбу. "Сам-то я поехал наряд в конторке позабыл. Подпишите новый, Сергей Алексеевич, а вернёмся, я тогда прежний порву". 40 выбью, уверенно заявил Владик и легко взял из рук покрасневшую Йоськи винтовку. Меньше 40 не будет, твёрдо заявил он, чувствуя, как ладно и послушно легла винтовка к плечу. 40 мне не выбить, сознался Йоська у меня. После третьего выстрела рука устаёт. А ты не целись по часам, посоветовал Владик, и вскинув приклад Он с первой же пули положил 10. Ребята насторожились и улыбались. "А ты не целься по часу", повторил Владик и снова выбил 10. На третьем выстреле, перезаряжая винтовку, торжествующий Владик мельком оглянулся на Сергея. Тут как будто бы кто-то его дёрнул. Он как-то неловко, не по-своему вскинул, не вовремя нажал, и четвёртая пуля со свистом ударилась совсем за мишень. Сорвал. Что ты? Что ты зашептались и задвигались, ребят? Владик торопливо перезарядил. Целился он теперь долго. Пальцы дрожали. И мушка прыгла. Ну, двойка, разочарованно крикнул кто-то, когда он выстрелил. Владик оттолкнул винтовку и ничего не говоря, пошёл прочь. Сергеев стал жалко растерявшегося Владика. "Не сердись", успокоил он, задерживая его руку. "Ты хорошо стреляешь". Так не надо было оборачиваться.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 Ну, я не заступался. Я только рассказал ей то, что переду мне Алька. А ему я Владик очень крепко верю. И я тоже. Владик облизал пересохшие губы и, не зная, как начать, он отшвырнул ногою попавшийся камешек. Это кто к вам сейчас подходил? Сейчас Это старший десятник. А что, Владик? Владик запнулся. А если он десятник, то зачем он ружьё прячет? Зачем? Из-за него мы столько нечаянно чуть вас не убили. Из-за него только схвнул себе руку. Из-за него я сейчас промахнулся. У меня 3 патрона, 30 очков. Вдруг вижу, что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 Это мы столько и бабахнули. Это он, нечаянно. А потом мы просили сбежать. Тут он подоткос и расшипся. Оружьё. Ружьё, где вы взяли? Оружьё. Вот этот самый дядька в яму под башню спрятал. Мы там лазили и нечаянно натолкнулись. Какой дядька? Может быть, другой? Может быть, вовсе не этот, настойчиво переспросил Сергей. Этот самый. Мы столько наверху рядом сидели. Тоже сунулся под руку с досадой добавил Владик. Я бернулся гляжу он. Откуда, думал? Может быть, за ружьём? Раз, рассе. Сервал. Оружиё где? Там оно, где-нибудь в чаще, под обрывом уже нехти закончил Владик. Если надо, так сходим, можно и найти. Владик торопливо попросил Сергей, увидев подъезжающего Дягилева. Ты беги в тир. Я сейчас тоже приду. А потом мы возьмём с собой Эльку и пойдёмте вместе гулять. Там заодно всё посмотрим и поищем. В этот же день к вечеру Сергей вызвал Шалимова и послал на третий участок за Дегелевым. Ободранная, камнегрязная двустволка стояла в углу, её нашли в колышках под обрывом. На все расспросы Сергея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 Прнишку рассыльно и сел напротив Сергея. Врёшь, что тебя оборавали, прямо сказал Сергей. Ты сам вор. Документы бросила, двустволку спрятал. И указывая на притихшего шалимова, он спросил: А рабочих обкрадываете вместе? Скажите, сколько украли? 6.666 быстро ответил не растерявшийся Дягилев. Что ты, Сергей Алексеевич? Или тенамитом в голову Контузела? Но тут он разглядел стоявшую за спиной Сергея двустволку и злобно взглянул на молчавшего Шелимова. Ах, вот что. Святой Магомед, это ты что-нибудь напророчил? Я ничего не говорил. Испуганно забормотал Шалимов: "Я ничего не видел, ничего не слыхал и не знаю. Это Бог всё знает". "Свитая истина", мрачно согласился Дягилев. "Ну и что дальше?" "Документы у тебя свои или чужие?" спросил Сергей. "Документ советский". "За свои нынче строго". Да что ты ко мне пристал, Сергей Алексеевич? Вору крал, воры бросил. А я ты тут причём? В эту минуту дверь стукнула, и Дягелев увидел на пороге незнакомого мальчика. "Владик, спросил мальчик Сергея, указывая на Дягелева, этот человек ружьё прятал". Владик мальчикунул головой. Сергей вернулся к телефону, почувв недобрые дягилев тоже встал и отталкивая пытавшегося его задержать рассыльного пошёл к двери. "Ты постой, вор!" вскрикнул побледневший Владик. "Здесь ещё я стою". "А ты что, за орёл птица?" крикнула задаченный Дягилев и неохотя сел, потому что Сергей бросил трубку телефона. Отпустите лучше, Сергей Алексеевич, сказал Тягирев. Стройка закончена, плотина готова. Вы себе с миром в одну сторону, а я в другую. Всем жрать надо. Всем надо, да не все воруют. Вам воровать не к чему, у вас и так всё своё. А у вас? А у нас? Про нас разговор особый. Отпустите добром. Вам же лучше будет. Мне лучше не надо. Мне и так хорошо. А ты я смотрю, кулак. На-на. Не балуй, окликнул Сергей, увидев, что Дягелев встал и подвинул к себе тяжёлую табуретку. Был с кулаком, оштрался с кукишем, огрызнулся Дягелев и безнадёжно махнул рукой, увидев поджидавших к окну двух верховых милиционеров лучше бы отпустили себе только хуже сделаете, как бы с сожалением повторил Дягилев, и злобно дёрнул за рукав всё ещё что-то бормотавшего Шалимова: "Вставай, святой Магомед, социализм строили, строили и надорвались. В рай домой поехали". Аванзак, ну, Ерхан дела. Через 2 дня в полдень торжественно открыли шлюзы, и потоки холодной воды хлынули с гор к лагерю. Вечером по нижнему парковому пруду, куда направили всю первую ещё мутную воду, уже катались на лодках. На утро били фонтан сверкали светлые бассейны из-под души нёсся отчаянный виск и суровый гайка, которого уже несколько раз опрыскивали из окошек, щедро поливал запылившиеся газоны, совсем несердито бормотал: "Ну будет, будет вам. Вот сорву крапиву до да через окна, крапивы по голому". И скажи, что за боловная нация. Где бы ни появлялся этот маленький темноглазый мальчуган, на лужайке или среди беспечных октябрят, на поляне, ли, где дико гонялись казаки и разбойники, отчаянно храбрицыновали польной площадке, где жартно играли в мяч взрослые комсомольцы, всюду ему были рады. А если бывало кто-нибудь чужой, незнакомый, толкнёт его или отстранит, или не пропустит пробраться на высокое место, откуда всё видно, то такого человека всегда останавливали и мягко ему говорили: "Что ты? А дурел? Да ведь одна шалька". И потом вполголоса прибавляли ещё что-то такое, от чего невнимательный, неловкий, но не злой человек смущался и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 Она сегодня была свободна, потому что совсем выздоровел и вернулся в отряд уважатый Корчаганов. Однако Надка где-то задерживалась. Они лежали на тёплой душистой поляне и, прислушиваясь к стрекотанию бесчисленных цикад, оба молчали. Бабка, трогая за плечо отца, спросила Ляльк: "Владик говорит, что у одного лётчика пробили пулями аэроплан. Тогда он спрыгнул. Летел, летел и всё-таки спустился прямо в руки Белому. Зачем же он тогда прыгал? Должно быть, он не знал, что попадёт к Белому, Альк. А если бы знал? Ну, тогда он подумал бы, что, может быть, сумеет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 Мальчиша заковали в цепи, то бледный он стоял, и тоже от него ничего не выпытали. Альк вскочил с тровы и попросил: "Пойдём, папка, мы Надку по дороге встретим. А у меня под подушкой две конфеты спрятаны, и я вам тоже дам по половинки. Только ты не говори ей, что это из-под подушки, а то у нас за это ругается". Они спустились на тропку и вдоль ограды из колючей проволоки, которая отделяла парк от проезжей дороги, пошли к дому. Они отошли уже довольно далеко, как Сергей вспохватился, что забыл на поляне папиросы. Принеси Альк, попросил он. Я тебя здесь подожду. Беги напромек через кусты, ты, малыш, и живо пролезешь. Альк нырнул в чащ. Ау! Где вы донёс издалека голос Натки. Хи-хи. Здесь, громко откликнулся Сергей. Сюда, Наташ. При звуке его голоса из-за кустов со стороны дороги просунулась чья-то голова, и Сергей узнал Дягелевского брата. Он опять был сильно пьян, но на ногах держался крепко.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 И все-то вы хитре, также протяжно повторил пьяный и вдруг подавшись корпусом, двинулся так сильно, что проволока затрещала и зазвенела. Он хрипло крикнул: "Зачем брата посадил? Лучше отпусти. Это хуже будет. Брат твой кулак и вор. Туда ему и дорога.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 крепко выругался и тяжело упал на проволоку. Сергей вернулся. Очевидно, что-то случилось, потому что он покачнулся. В одно и то же мгновение он увидел тяжёлые плиты тюремных башен, ржавые цепи с муглым лицом мёртвой Мариц. А ещё рядом с башнями он увидел сухую колючую траву. Енотой траве лицом вниз, и с камнем у виска неподвижно лежал всадник первого октябрятского отряда мировой революции такой малыш. Альк. Сергей рванулся и приподнял ляльку, но Алька не вставал. Алька. Почти шёпотом попросил Сергей: "Ты, пожалуйста, вставай". Алька молчал. Тогда Сергей вздрогнул, осторожно положил Альку на руки, не поднимая оброненную фуражку, шатаясь пошёл в гору. Из-за поворота навстречу выбежала Надка. Была она сегодня такая весёлая, черноволосая, без платка, без галстука. Подбегая она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 Ворожжённая надка отступила назад подошла снова и заглянув в Альки в лицо вдруг ясно услышала далёкую песенку о том, как уплыл голубой корабль